Письмо 177-е Леониту Петровичу Бельскому. 1907 год, декабря 15-го, Ясная Поляна. Благодарю вас за присланные книги. Примечание первое. Думаю, что сказки и басни должны иметь успех в детском мире. Непременно сделаю опыт. С совершенным уважением. Готовы к услугам Лев Толстой. Примечание. С письмом от 12 декабря литератор Бельский прислал две свои книги «Вечерние зорьки. Москва, 1907 год» и «Думки. Москва, 1908 год». Конец примечаний.